14. Сергей Штурмен. Добро пожаловать или стой, кто идет Погода ночью показала норов, а утром сменила гнев на милость. Ветер, прогнав облака, стих, светило с трудом вползло на чистое небо и бросало на землю слабые лучи. Однако их хватило, чтобы подсушить дорогу, и копыта коней не утопали в грязи, хотя немного скользили. Проводив Болтера с обозом, мы тут же вызвали Базу, а потом Бердина. Передали последние вести и попросили новые снимки с зонда. Бердин сыпанул скороговоркой, помянув мать, отца, сына и всех духов. Потом поставил нам новую задачу, не забыв напомнить Актар на вас». Я ответил одним словом. Понятно. Что Актар на нас и что мы его просто обязаны взять, напоминать излишне. Сказали бы лучше, где он сейчас, этот шпион? Снимки пришли через полчаса. Несколько кадров помечено отдельно. На них следовало обратить внимание. К ордону подошли полтора десятка человек. Три повозки и семь лошадей. Среди беглецов три бабы, и ребенок, остальные мужчины. Сверху их лица и детали одежды не рассмотреть, но видно, что большинство закутаны в плащи и накидки, многие с топорами в руках. Все беглецы выходили к кордону в нашем районе и при любых раскладах должны были ехать к развилке. Мы были готовы встретить всех как родных и даже лучше. Только бы дошли. Первые беженцы появились через три часа. Подвода с тремя людьми и один верховой. Все мужики. Лица у них мрачные, мятые с недосыпа, смотрят хмуро, часто оглядываются. Видать было что вспомнить, раз взгляды полны страха. Рассматривали мы беженцев в бинокли, и пока искомого человека не обнаружили. Но допросить все равно надо. Что видели на кордоне, что слышали, кого встретили. По идее легионеры их уже потрясли, но теперь наша очередь. А эти пусть привыкают к местным реалиям. Поворот дороги, где к ней вплотную примыкают деревья, хорошее место для внезапной встречи. Повозка беженцев едва ползла по недосохшей еще земле а измученные люди шли рядом, держась за повозку одной рукой. И даже хозяин коня тоже шел, ведя своего четвероногого друга в поводу. Лошадь, явно не верховая, с трудом переставляла ноги, опустив голову ниже холки. Мы выехали из-за деревьев и сразу окружили повозку. Беженцы от неожиданности замерли, правда, все положили руки на рукоятки топоров и ножей. На нас взглянули четыре пары уставших, обозленных и испуганных глаз. «Мы люди императора!» — громко отчеканил я. «Кто вы и как пришли сюда?» А сам скользил взглядом по лицам и фигурам беженцев. «Нет, это не крестьяне, не простое мужичье. Одежда хоть и грязная, но добротная. Такую впору дворянам носить. И осанка не мужицкая, и взгляды. Да и топоры не каменные, а железные. боёкуски Таким удобно бить по головам, а не по дереву. — Мы из баронства Салдеп? — охрипшим голосом ответил тот, что вел коня в поводу. — Я мэр Радин, это мэр Белаш, а это наши люди. Бежали от варвара с полудня, от хордингов. — Они, эти хординги, напали на вас. Почему же не защищались? — строго вопрошал я. — Вы их хоть видели? Радин метнул на меня злой взгляд. Пальцы стиснули рукоять топора. Но гнев быстро угас. Здесь не домининги, здесь за дворянскую спесь в раз голову отшибут. Видимо, на заставе это уже объяснили. Дворянин словно подслушал мои мысли. Нас допросили воины, легионеры. Мы им все рассказали. Скажите еще, если надо. Вы видели варваров, воевали с ними? Второй дворянин белаш покосился на Радина и таким же мрачным голосом произнес. «Видели. Большой отряд напал на город. Мы едва успели уйти». «Бежали?» — ухмыльнулся Рус. Его конь стоял справа от повозки, как раз напротив Белоша. Когда дворянин гордо вскинул голову и сделал шаг вперед, Рус рявкнул. «Стой на месте, беглец! Не то потеряешь голову!» И отвечай, «Вы бежали, не вступая в бой? Ну!» Он потянул из ножен фальшион. Белаш отступил, его лицо пошло пятнами, а рука побелела от напряжения. Но топор так и не покинул петлю. Мы отбились и ушли. Нас было мало. Опятеро погибли от стрел этих нечестивых луков, что несли варвары. «Войско варваров огромно, они всюду», — опять заговорил Радин. «Воевать с ними малыми силами нельзя. Это смерть. Это честь погибнуть за свою землю и за Сюзерена». Напыщенно произнес Степан. «Только трус бежит без боя!» За подобные слова любой дворянин должен мстить, но Радин и Белаш только бледнели и скрипели зубами. Двое других беглецов, простые воины, опустили головы и почти не дышали. «Выбежали одни?» Сменил я тему, видя, что дворяне доведены до кондиции и от ярости и ненависти не способны на вранье. Радин первым справился с собой – Отпустил рукоятку топора и перестал катать желваки на скулах. «Да», — выдавил он. «Мы успели дойти до кордона, а за нами по пятам шли варвары. Мы потеряли еще троих. И перешли кордон, а потом... Мы встретили воинов императора. Они говорили с нами, спрашивали. Мы рассказывали все, а потом воины... Потом вас пропустили, перебил я его». О приказе разрешать беглецам из доминингов следовать вглубь империи мы знали. Личное распоряжение перфекта, разосланное специальными гонцами. К слову, верный шаг. Беглецы – источник информации, а происходящее у соседей всегда важно. Тем более после того, как туда вторглись страшные варвары. Правда, за все время кордон перешли не больше трех десятков человек, и только в последние дни поток возрос – Вчера два десятка, сегодня вот полтора, а завтра, пожалуй, никого и не будет. Хординги перекроют границу и выставят посты. Во всяком случае, так сказал Бердин. А он зря утверждать не станет. Значит, Актар среди этой последней партии. Мы уже сравнили физиономию беглецов с описанием цензора и никого похожего не нашли. И все же... Где вы перешли кордон? У... у холма. Там ровная дорога, слева низина. Так, ясно. Когда это было? На рассвете. Ночь мы переждали в шалаше в лесу. Значит, у холма. Да, место там удобное, сухое. Можно пройти и в распутницу. И что в шалаше ночевали достоверно. Сделать навес из сучьев и перекрыть его ветками в доминингах может даже младенец. В подводе наверняка есть один-два рулона сшитых шкур. Накрыть таким поверхностило, и никакой дождь не проникнет внутрь. Утром, когда шли к холму и после него, следов не видели? Человеческих, лошадиных. Дворяне переглянулись. Видимо, на заставе такого вопроса им не задавали. «У холма?» — после паузы ответил Радин. «Возле кустарника были следы, размытые. Кто-то топтался там, лошади, люди. Если никого не видели?» «Нет, ни людей, ни следов. — Ага. Я дал знак Русу, и тот подъехал к подводе. Взмахом ладони согнал воинов. Те покосились на дворян, но хозяева молчали. Уже поняли, что качать права здесь — без толку, не дома. Рус нагнулся, откинул край серой ткани. На дне повозки лежали несколько мешков, два топора, запасное колесо, явно снятое с другой повозки, бурдюк с водой. Рядом и впрямь был рулон из сшитых шкур. Сшивок, как здесь называли. Нам вещи беглецов по барабану. Главное, чтобы никто не прятался. Вижу, вы говорите правду. Продолжил я, отвлекая беглецов от обыска и несколько успокаивая. Вы можете проехать дальше, к городу Гезуху. До него 20 верст. На лицах Радина и Белоша проступило облегчение. Я кивнул и чуть сгустил голос. Да, но прежде... О чем вас спрашивали на заставе? Когда показали пряника, а потом спросили, что говорили посторонние люди, как-то не возникает желания врать, ибо пряник может уступить место кнуту. А беглецам сейчас по зарез нужна уверенность, что долгий и тяжелый путь близок к завершению. С них уже хватит. Они спрашивали, кто напал, зачем, что мы видели, кого встречали. Радин пожал плечами и позволил себе едва заметную усмешку. Как и вы. Но их больше интересовало, не идет ли кто следом. А следом никто не шел? Нет, мы не видели. Рус разогнулся, посмотрел на меня и мотнул головой. Чисто. Признаков пребывания человека нет. Никто не лежал в повозке по тканью, не обустраивал под себя вещи, а это главное. Что ж, я задумался. Причин останавливать беглецов нет. Пустышка. Ничего такого о хордингах они сказать не могут. Кроме того, что их много и они всюду. Вот пусть и говорят, хоть приставу, хоть перфекту, хоть всем подряд. Раз император двинул сюда резервы, в скратисе и так знают о вторжении. Что ж, можете ехать. Гез их в двадцати верстах. Это я уже говорил. На дороге спокойно, но топоры держите под рукой. Здесь еще есть шайки бандитов. Отдохнуть можете в хардарах. Серебро есть? Дворяне замялись, я хмыкнул и махнул рукой. «Мне ваше богатство не нужно, просто вы должны чем-то расплатиться». На лице Радина отразилась досада, и я нахмурил брови. «Легионеры потребовали с вас плату? Ну?» Мой голос стал жестким, и дворяне невольно вздрогнули. «Мы... мы поблагодарили воинов императора за то, что они дали нам проехать. Это подношение». «Сколько они у вас взяли?» Еще более строгим голосом спросил я. Радин глянул на Белоша и неохотно ответил. «Два шиная». Ого! Легионеры, конечно, охренели обирать беглецов. Вверх подлости! Префект специально указывал Стратиону, чтобы его воины не смели трогать беженцев. Но, видимо, командир легиона не довел приказ до своих людей. Или те на этот приказ начхали. Как всегда, на местах, особенно в глуши, Кто сильнее, тот и прав. Да, ребятишки на заставе оборзели. Но это плюс. Мы, конечно, преподнесем историю приставу, как нашу заслугу в деле борьбы с коррупцией, а префект получит лишний козырь против Стартеона. И нам плюсик. Бдим. Я достал из кожаного кошеля два серебряных шиная, бросил их одному из воинов. Радину бросать не стал, нельзя унижать дворянина подачкой. «Виновные будут наказаны, а мы возвращаем взятое. Езжайте!» «Последнее, что я увидел, изумленное лицо Радина. Не ожидал дворянин такого. Но теперь будет помнить добро, и в случае чего о нас ничего плохого не скажет». «Навестим легионеров», — усмехнулся Рус, когда мы отъехали от места встречи. «Может быть, но потом. А пока надо проверить дорогу. Думаешь, отдадут?» Я покосился на руса. На губах того играла улыбка. Легионеров, равно как и прочих мздоимцев или невых служак, он не любил и при случае навалял бы им люлей. Но связываться с армией еще не время. Да и не наша эта забота. Придет срок, и заставы будут захвачены диверсантами и разведчиками хордингов. А сейчас мы вроде как союзники. Отвечать на подковырку я не стал. Подумал о другом. Кто бежит из доминингов? Каков, так сказать, социальный статус беглецов? Простому люду бежать незачем, да и некуда. Для большинства мир заканчивается за ближайшим лесом, за рекой или полем. Тем, кто никогда не покидал своих поселений, кто не видел даже соседних дворов, идти в неведомые края хуже, чем под нож, да и повиновение хозяину в крови. А хозяева точно не давали приказа бежать, разве что в лес пересидеть первое время. Нет, простолюдины, нердаши, как их зовут в империи, через кордон не ломанутся. А вот дворянам, воинам, торговцам больше в доминингах делать нечего. Для первых это даже смертельно опасно. Им есть что терять и есть куда бежать. Кто успел прихватить ценности, кто нет. Если есть шанс уйти, его используют. Правда, таких счастливцев исчезающе мало. И почти все из полуночных земель доминингов. Остальные, если и уцелели, уже в капкане. Может среди беглецов затеряться цензор. Вполне. Стоит ему шепнуть, что он устроит на новом месте. Ему помогут в охотку. Так что надо внимательнее следить за беглецами. Особенно за теми, кто едет не один.